Глава 3. Третий лабиринт. Продавец. На сегодня всё. Учебный день закончен. Можете идти домой. Пожалуйста, будьте осторожны. Голос классного руководителя гулко разнёсся по аудитории. Ученики дружно вскочили с мест и принялись собирать тетради и учебники, громко переговариваясь. Но наконец-то О, как же я проголодался. Ты сегодня опять на тренировку? В классной комнате гвалт и суматоха. Саё Юдзуки тоже сложила в портфель тетрадки и учебники и встала. Мельком посмотрела в сторону окна, возле которого оживлённо болтали её одноклассники. Один стул там оставался пустым. И сегодня тоже прогулял занятия, подумала она, глядя на пустое место. Это было место Нацуки. Один пустой стул не слишком бросается в глаза, и, похоже, остальным на это наплевать. Несколько дней назад это не слишком заботило и саму Юдзуки. Однако теперь всё переменилось. Она должна заботиться о сплочённости класса, и поскольку живёт рядом с Нацуки, стало быть ей и нести ему дневник контактов. Но истинная причина предстоящего визита была Совершенно иной. Сайо и сама это прекрасно понимала. Она представила себе Рентара. Теперь для нее он уже не был невзрачным, погруженным в книги мальчиком. Теперь он ассоциировался с волшебным котом. «О, Нацуки опять прогулял?» Вдруг послышался знакомый голос. Сайо оглянулась. Через стеклянное окно в коридоре Была видна чья-то высокая фигура. Рёта Акиба, председатель баскетбольной секции, лучший ученик старшего класса. Акиба латчизарно улыбался, приковывая к себе восхищенные взгляды девчонок. Они начали громко шушукаться. «Чего ты хотел, Акиба-сэмпай?» Юдзуки одарила старшеклассника откровенно недружелюбным взглядом. Оба они входили в школьный совет, А поэтому довольно часто общались. Однако Саё терпеть не могла этого вылощенного франта за его напускное легкомыслие. Конечно, это не очень прилично для девочки так откровенно демонстрировать неприязнь, но Саё без стеснения обозначила границы. Однако Акиба, вместо того чтобы обидеться, посмотрел на неё с явным интересом. Значит, Нацуки совсем не ходит в школу. Это скверно. Вы же вместе прогуливали уроки, так что звучит неубедительно. Кто же мог подумать? Я и сам не ожидал от него такого. Я просто пришёл поддержать нашего товарища, который потерял близкого человека и впал в уныние. Пожалел, можно сказать. Акиба подмигнул проходившей мимо девочке и состроил невинное лицо. Йодзуки посмотрела на него злыми глазами. Тогда, может быть, в качестве поддержки ты занесешь ему сегодня дневник контактов? Он еще не заполнен и за вчерашний день. Хм, а ты сама не можешь? Мне трудно найти слова утешения для человека, у которого умер дедушка, и он из-за этого впал в уныние. Думаю, лучше поручить эту миссию другу мужского пола. Знаешь, нехорошо так говорить. Но мы с Нацуки слишком разные и по уровню интеллекта, и по душевной организации, да и по внешним данным. Так что нам очень сложно понять друг друга, — ядовито сказал Акиба с неизменной лучезарной улыбкой. И к тому же он многозначительно ухмыльнулся. «Если ты купила книгу «Книжные лавки Нацуки», то тебе и идти. Я прав?» Акиба с пристальным интересом рассматривал толстую книгу в руках Юдзуки. Глато вот ж не думал, что заместитель председателя секции духовых инструментов так интересуется классикой. Беру пример со своего одноклассника, который заперся в книжной лавке и читает сутками напролёт. Мне, глядя на него, тоже захотелось что-нибудь почитать. Но там столько слов, что голова идёт кругом. Джей Ностин Отличный выбор. Тон Акибы слегка изменился. С нее хорошо начинать свой путь в литературе, да и для девочек подходяще. Ай да нацуки, молодец. Умные глаза Акибы смеялись, но в них появился несвойственный им мягкий блеск. Юдзуки даже дыхание затаило. Вот как? Значит, когда дело касается книг, Акиба совсем другой человек. Это открытие повергло ее в смущение, однако помогло обрести равновесие. Она начинала лучше понимать смысл романа «Гордость и предубеждение», которые как раз читала. «Ну, Ринтян, рада была с тобой повидаться. До скорой встречи!» Жизнерадостно прощается тетушка, и фиат 500 белого цвета резко срывается с места. Уже наступили сумерки. Солнце быстро клонится к горизонту. Тот самый час, когда синее, прозрачное зимнее небо окрашивается в алый цвет. Оринтара провожает белый фиат, с преувеличенным энтузиазмом махая рукой, чтобы тётушка не подумала чего дурного. Когда машина скрывается за поворотом, он переводит дух и что-то бормочет себе под нос. Не нужно называть меня Ринтян тётушка, недовольно думает Ринтара. В ушах всё ещё звучит бодрый голос тёти. "Ну хорошо, Ринтян. Тогда я буду паковать свои вещи и готовиться к переезду". После похорон она навещала племянника почти каждый день, и вот наконец объявила дату и время отъезда. Тётушка вообще-то была лёгким и оптимистичным человеком. И не так сильно докучал Оринтара, как он того опасался. Она была маленького роста, пухленькая, пожалуй, даже миловидная, и за рулём своего фиата напоминала Оринтара, лесного гнома из какой-то старой книжки. Однако внешность обманчива. С делами тётя управлялась на редкость проворно, так что комнату деда она разобрала очень быстро. "Если так и будешь сидеть в заперти?" пиняла она Оринтара. совсем потеряешь вкус к жизни она действительно волновалась за него как умело это было понятно впрочем ему и самому было ясно что так не может продолжаться вечно нельзя сидеть запершись в магазине однако у оринтара было такое чувство будто он застрял здесь и буквально не может двинуться с места проводя взглядом скрывшийся за углом фиат Он вдруг увидел на противоположной стороне улицы девичью фигурку и почувствовал, что спасён. Юдзуки. Что я вижу? протянула она. Небывалое зрелище. Затворник выпал на улицу. Она подошла поближе в своей обычной манере, почти в припрыжку. Из школы? Да нет. А ты опять прогуливаешь без объяснений? Чем занимаешься? Ёдзуки пристально, но вполне доброжелательно разглядывала одноклассника. Он поспешил сменить тему и отвёл взгляд. "Дятушка велела поскорее закончить сборы. Послезавтра приедут грузчики с машиной". "Как? Уже послезавтра?" Её брови мгновенно взлетели вверх. Прошла уже неделя после смерти дедушки, она считает, что не может бросить Здесь меня одного, я так думаю. Я пока ещё школьник, не знаю жизни. Ты так спокойно об этом говоришь, как будто речь не о тебе. Не могу сказать, что я спокоен. Но опять держишь всё в себе. Если будешь продолжать в том же духе, у тебя просто мозг взорвётся. Рентара только горько улыбнулся. Цая всё правильно поняла. Юдзуки, спасибо. Ты опять принесла мне дневник контактов, но, думаю, это в последний раз. Это не дневник контактов. Саё показала книгу, которую держала в руках. Мне было очень интересно. Как? Ты её уже прочитала? Удивился Рентаро. Да, прочитала. Правда, две ночи почти не спала. Несмотря на ворчливый тон, глаза Юдзуки улыбались. Она заглянула в магазин. Давай следующую книгу. Хотя нет. Раз ты уезжаешь через 2 дня, лучше мне взять сразу несколько книг. Небрежно бросила она и прошла в магазин. Ринтара поспешил следом, но в дверях натолкнулся на оцепеневшую Саё. Что такое? спросил он, но заглянув ей через плечо, понял причину. Ах, юность, юность. Как это прекрасно, серьёзным тоном произнёс кот. Правда, хозяин? Да, это был он. Волосатый, упитанный кот с сияющими нефритовыми глазами. Он сидел между книжными стеллажами, спиной к проходу, откуда опять исходил мёртвенно-белый свет. Вид у кота был совершенно вальяжный и расслабленный. «Как всегда, ничем не заняты. И это прекрасно!» «Почему не заняты? Я готовлюсь к переезду. Весьма сожалею». «Хватит заливать!» — кмыкнул кот. «Ты же ничего не делаешь! Баклуши бьешь!» Осадив рентара, кот с преувеличенной почтительностью поклонился Сайо. Какая честь вновь лицезреть вас! Несказанно благодарен за это, хозяину. Но «Ну что вы? Я не стою ваших похвал, лебезно ответила Саё, явно наслаждаясь ситуацией. Сразу было видно опытного председателя классного комитета, не так-то легко сбить её с толку. Я уж думаю, больше и не увидимся. Лучше бы не встречаться. Ну что вы? Я просто счастлива. И в прошлый раз было очень приятно общаться, с искренним удовольствием ответила Сае. Раздувшись от гордости, кот многозначительно встопорчил усы и тут же перевёл взгляд на Ринтару. Какая тонкая натура, просто очаровательная барышня. Совсем не такая, как некоторые, что вечно оглядываются назад и топчатся на месте. Не знаю, что делать. Не стану отрицать. Однако это вовсе не означает, что ты можешь вламываться сюда без разрешения. Каждый раз вздрагиваю, когда ты ни с того, ни с сего вылезаешь прямо из стены. Стоит ли волноваться из-за таких пустяков? Философски заметил кот. Это в последний раз. В последний раз? Недоверчиво переспросил Рентара. Кот утвердительно кивнул, сделал многозначительную паузу и добавил: "Да, последний. Мне нужна твоя помощь". Утробный голос кота гулким эхом разносился по магазину. "Ещё один. Последний лабиринт", каким-то бесцветным голосом сообщил кот, направляясь вперёд вдоль книжных стеллажей. Стеллажи по обе стороны прохода были буквально забиты огромными флиантами. На потолке ярко горели лампы. Ринтара и Саё молча шли за котом по таинственному проходу. Вы уже выпустили на свободу много книг, благодарю. Странно слышать от тебя такие речи. Ринтара уже настолько привык к извилительным колкостям кота, что не мог поверить своим ушам ты как будто и впрямь собираешься попрощаться твои чувства тебя не обманывают когда ты появился из ниоткуда я был просто поражён но твоё исчезновение даже нет смысла обсуждать довольно резко возразил Рентара с этим ничего не поделаешь это в природе котов жить и действовать не принимая в расчёт желания людей. Должен заметить, что другие мои знакомые коты не столь ядовиты на язык, как ты. Ты просто плохо знаешь мир. Уверяю тебя, в нём немало таких, как я, проронил кот, даже не обернувшись. Ринтаро стиснул зубы. Было бы очень досадно, если бы я никогда не встретил такого эгоистичного Грубияна. «Не спеши делать выводы. Все обсудим потом, после этого лабиринта». Кот резко затормозил и посмотрел на Рентара. Взгляд был на удивление серьезный. «Хозяин этого лабиринта может доставить нам много проблем». Кот перевел взгляд своих нефритовых глаз на Сайё, Она, молча слушавшая перепалку кота и Рентара, нахмурилась. «Что ты хочешь этим сказать?» «Наш последний противник отличается от предыдущих». «Если это настолько опасно, может, тебе лучше вернуться домой?» Рентара посмотрел на Сае. Кот промолчал и с притворной озабоченности принялся умывать морду. Я не могу знать, что он предпримет, но наш хозяин, наверное, больше тревожится за тебя, Саё. Ты не прав. На этот раз Ринтаро и тебе поможет. Можешь на него положиться. Это не так. Почему не так? Я не мог предвидеть нашу с вами встречу, но полагаю, это отнюдь не случайно. Фраза кота прозвучала довольно загадочно. Саё и Ринтара переглянулись. Думаю, это твоё предназначение быть здесь и сейчас. И я не хочу поворачивать колесо истории вспять. Эй, послушай, перебил Ката Ринтара. Но тот даже внимания на него не обратил, наклонив голову к Саё. Если что-то пойдёт не так, проси помощи у хозяина. Голос кота был низким и звучным. Зоя задумалась на мгновение, а потом очаровательно улыбнулась. Да что? Ожидаются неприятности? У хозяина хорошая голова, но ему не достаёт мужества, поэтому он начинает шевелиться только когда дело доходит до крайностей. На него трудно рассчитывать. Согласен, кивнул Рентара. Вообще-то нехорошо говорить такое при самом человеке. Наконец-то вспомнился он. Послушай, Юдзуки, я не знаю, что может случиться, но считаю, тебе не стоит идти с нами. Если бы я услышала такое до того, как побывала во втором лабиринте, я бы, конечно, повернула обратно. Но не теперь. Не переживу, если что-то случится с Нацуки. Выпали Ысоё. интера просто дар речи потерял. Заметив это, девочка озорно подмигнула. И потом, кто мне тогда посоветует следующую книгу? звонко добавила она. Кот расхохотался. Отличный ход. Он повернулся и снова зажегал вперёд. Саё без колебаний двинулась следом. Рентара не оставалось ничего другого, как поплестись за ними. Когда ослепительный белый свет стал чуть менее ярким, их глазам открылось удивительное зрелище. Прямо перед ними начинался длинный коридор, примерно той же ширины, что и тот, по которому они брели до сего момента, но на этом сходство заканчивалось. Тусклые лампы, освещавшие коридор, исчезли, Над ними было чистое синее небо. Однако по обе стороны коридора тянулись высокие, выше роста Ринтары, стены. Воздух был пронизан ярким солнечным светом, и в этом мире не ощущалось ни покоя, ни умиротворения. "Смотрите", воскликнула Саё. "Что это там такое?" В голосе её звучал страх. Ринтара промолчал. Однако и ему было не по себе. Стены слева и справа были сложены из беспорядочно нагромождённых друг на друга книг. Некоторые имели весьма плачевный вид, либо были изодрены, либо деформировались под тяжестью других книг. Все они были навалены одна на другую совершенно хаотично, и от того казалось, что их невероятно много. Даже для человека, не питавшего такой страсти к книгам, как Рентара, зрелище было ужасающим. «Да идем же!» — поторопил их кот. Только тогда Рентара и Сайо очнулись от шока. Оба не сказали ни слова. На такое смотреть можно было только молча. Оба обменялись короткими, многозначительными взглядами, кивнули друг к другу, И зашагали вперёд. Погружённый в полное безмолвие коридор продолжал изгибаться, и в конце концов Ринтара и Сае совсем перестали ориентироваться в пространстве. Куда они идут? Пейзаж, в котором царила возвышенная разруха декаданса, пронизывали жизнерадостные солнечные лучи, отчего мрак на сердце становился ещё гуще. Оказалось, кто-то насильно ввёл их среди безвкусных артефактов современного искусства. Чувство подавленности и сосущей пустоты становилось всё сильнее. Они уже перестали понимать, сколько времени идут и вообще продвигаются ли вперёд, как вдруг прямо перед ними возникла огромная серая стена. Тупик? воскликнул Сае. Вот, кажется, мои пришли. Ринтара остановился и посмотрел вверх. На возвышавшейся перед ними серой стене зияли квадраты бесчисленных окон. Их было несчесть. Серая стена уходила ввысь к небу, в неясную белую дымку над их головами. Обзор ограничивали стены из книг. Слева и справа от коридора Так что охватить всё одним взглядом было невозможно. Однако создавалось впечатление, что впереди высится огромное здание, настоящий небоскрёб. Сделав ещё несколько шагов, они увидели стеклянную дверь, на которой красовалась табличка "Вход". Похоже, нас приглашают внутрь. "Лично я так это понимаю". Кот объявил это безразличным тоном, словно на него все увиденное не произвело никакого впечатления и нахально направился ко входу. Створки дверей бесшумно раздвинулись, вход был открыт. Тотчас же непонятно откуда возникла девица в опрятном светло-лиловом с иголочкой костюме и приветливо поклонилась. «Добро пожаловать!» В книжный магазин Лучшего в мире издательства Сэйкай и Тибандо. Голос улыбка у неё были как у заводной куклы. А фраза про лучшее в мире издательство неприятно резанула слух. Соблаговолите представиться и сообщить, по какому вы делу. Совершенно сбитый с толку, Ринтара спросил наигранно бодрым голосом. Перед зданием свалены кучи книг. Зачем это сделано? Перед зданием? Что вы говорите? Девица с улыбочкой склонила голову набок. Это было ужасающе невежливо. Настолько невежливо, что арендара даже пришёл в восхищение. Да-да, прямо перед зданием кочек книг в кошмарном состоянии свалено как попало. О, господин покупатель, «Изволил бродить вокруг здания? По улице? Это же очень опасно!» «Прошу вас, будьте впредь осторожнее. Вы можете причинить себе вред!» Девица прижала руки к груди и сдвинула бровки, изображая искреннюю встревоженность. Рентара вдруг охватила чудовищная усталость. Он тяжело вздохнул. «Успокойтесь, хозяин», — примирительно сказал кот. Эта девица ничего не решает, ни она нам нужна. Оринтара пожал плечами. Так не могли бы вы сообщить мне ваше имя и повод для визита? Ровным тоном повторила девица свой вопрос. После минутной заминки Оринтара уклончиво ответил: Имя Оринтара Нацуки. Повод для визита? Ну, встречу с вашим президентом. Скажем так. Девица вежливо поклонилась, подошла к конторке и сказала что-то в телефонную трубку. Соттчер же вернулась и снова поклонилась. Прошу простить, что заставила вас ждать. Президент готов принять вас. Что, прямо сейчас? Разумеется. Вы же проделали такой трудный путь. и не дожидаясь ответа, пошла вперёд. Ринтара даже не понял, как относиться к такому повороту событий. Хорошо это или плохо? Что за этим кроется? Какие намерения? Может, вообще никаких? Но оснований копаться во всём этом не было. Во всяком случае, такой исход избавил Ринтару от бессмысленного общения с девицей. Какой любезный у них президент. Письма не ожидано, пробормотал он. Ты слишком легко судишь, заметила Саё, расслышав его ворчание. Президентами обычно бывают толстые и лысые дядьки, и очень недобрые, со скверным характером. Не расслабляйся, а то нарвёшься на неприятности. Опешив от таких жестоких прогнозов, Аринтара некоторое время шагал за девицей молча. Обстановка в здании была весьма незатейливой. Пол под ногами выложен чёрными гранитными плитами, и силуэты идущих людей и кота отражались в них как в зеркалах. Посреди идеально чистого, без единой пылинки коридора, была расстелена ярко-красная ковровая дорожка, по ней как по дороге быстро шагала вперёд девица. Вдруг она замедлила шаг и оглянулась. «Отсюда вас поведет другой человек!» Рентара поднял глаза. Впереди на красной дорожке их ждал человек в черном костюме. Он поклонился, как заводная кукла, и произнес «В этой зоне запрещается иметь при себе багаж или любые личные вещи!» Это было сказано совершенно монотонно, без малейших эмоций. Излишне говорить, что у Рентара и его друзей Не было при себе ни багажа, ни личных вещей. Сделав своё сообщение, мужчина не стал ничего комментировать. Просто повернулся к ним спиной и зашагал вперёд. Принтара и Саё переглянулись, однако послушно пошли следом за ним. Через некоторое время впереди замаячила новая фигура человек в синем костюме. Цвет его костюма был другой, Однако манера поведения этого мужчины не отличалась от манеры предыдущего. Он поклонился и произнес. «С этого момента вы лишаетесь власти и титулов». Человек в синем высказал это с каменной физиономией, даже бровью не шевельнув. Потом повернулся к Рентаро с друзьями спиной и зашагал вперед. «Что это за фокусы?» — фыркнул Рентаро. Будем надеяться, что всё это просто шуточки. Немного нервозно отозвался кот. Потом человека в синем сменил мужчина в жёлтом костюме. Здесь вам запрещается иметь дурные помыслы и скверные намерения, сообщил он. Принтарра уже и не пытался постигнуть смысл происходящего. Какое-то время они брели за типом в жёлтом Как вдруг перед ними возник огромный холл. Ринтара и Сая дружно вскрикнули от изумления. Это было большое пространство странной цилиндрической формы, причём потолок оказался таким высоким, что его невозможно было разглядеть. По всему залу были хаотично возведены лестницы, те, они вели вверх, И под потолком причудливо пересекались, перекрещивались, образуя многоуровневые воздушные пути, немного напоминавшие паучьи сети. Всё походило на внутреннюю обшивку идеально спроектированного космического корабля. Благодарим вас за терпение. Будь был нелёгкий, отчеканил человек в жёлтом и показал рукой куда-то вперёд. Аринтара увидел, что в центре зала Где кончалась красная дорожка, возвышался огромный лифт. Его шахта тянулась до самого потолка. Возле лифта стоял человек в красном. Он также вежливо поклонился, буквально в пояс. В этот момент дверца лифта распахнулась, открыв кабину со стеклянными стенами. Господин президент ждёт вас. Пожалуйста, Проследуйте в кабину. В его голосе тоже не было ни нотки эмоций. Трое друзей покорно пошли к кабине лифта, но тут красный вдруг преградил им путь и снова торопливо отвёл поклон. Прошу меня извинить, но провоз кошек и собак запрещён. Механический голос прозвучал с ледяным спокойствием. Удивительно, Но в отличие от Ринтара из Саё, кот хранил полную невозмутимость. Мало того, он даже остановил попытавшегося возмутиться Ринтара, кинув на него сердитый взгляд. Я же предупреждал, этот противник доставит нам неприятности. Кот повернулся к Саё. Главное, что ты здесь. Было бы очень скверно, если бы пришлось отправить на дело одного хозяина. Он слабоват. Возможно, я здесь как раз для этого. Она невесело улыбнулась. В нефритовых глазах вспыхнула слабая искра. Пытаясь прекратить этот их неслышный диалог, тип в красном костюме бесцеремонно встрял в разговор. Прошу нажать на самую верхнюю кнопку. Верхнюю кнопку. Но в лифте была только одна кнопка. В самом центре большой таблички с надписью Верхний этаж. А с надписью вниз кнопки-то и нет, заметила Саё. Интересно, сможем ли мы вернуться оттуда? Оринтатор вздохнул и посмотрел на кота, стоявшего за порогом кабины. "Я надеюсь на тебя, хозяин", сказал кот. Его голос не дрогнул. Гринтара показалось, что его подтолкнули в спину. Он нажал на кнопку "Верхний этаж", и лифт заскользил вверх, слегка вибрируя. Оставив внизу кота и типа в красном костюме, лифт рванулся в некий воздушный коридор. Он с бешеной скоростью летел вверх сквозь геометрически безупречную трёхмерную структуру, внутри которой со всех сторон тянулись и пересекались бесчисленные прямые линии. Однако на всей этой обвивавшей шахту лифта лестнице не было видно ни единой человеческой фигуры, что рождало ощущение чудовищного обмана или иллюзий. Хорошо ещё, что не заставили подниматься по лестнице, пробурчал Ринтара. Я бы просто не вынес этого и умер. Он постарался вложить в эту фразу как можно больше юмора, чтобы как-то развеять гнетущее безмолвие. Поняв это, Зоя улыбнулась. Жутко как, будто мы одни во всём мире. Да уж. Я бы сейчас не отказался даже от общества нашего извитительного кота со всей его напыщенностью и высокомерием. Верно говорят: в горах ценится даже засохшее дерево. Всё же лучше, чем никого. Это засохшее дерево покажет тебе, если услышит такое. И они дружно рассмеялись. За стенами лифта сгущалась тьма. Несмотря на то, что лифт находился внутри здания, казалось, что садится солнце. Когда за стенками окончательно сгустился мрак, стало непонятно, движется ли лифт или стоит на месте. В первый раз я подумала, что можно и не возвращаться. Не вернусь, и ладно, отрешённо пробормотал Рентара. Саё молча посмотрела на него. А я, когда меня в первый раз повёл за собой этот волшебный кот, подумала, что сплю, а значит, можно не просыпаться. А если это не сон? Ну и пусть не вернёмся. Всё равно не страшно. Ирентара привычным жестом поправил очки. С того дня, как в моей жизни появился этот кот, я много размышлял о разных вещах. Смотри-ка, вид за стёклами вроде слегка изменился. Было бы недурно, если бы у некоторых отчаявшихся личностей прибавилось оптимизма. "Ты тоже лосоё?" Ирентара ответил ей с слабой улыбкой. Да, признаю свою склонность мрачно смотреть на вещи, однако и в самом деле не хотелось бы подвергать опасности жизнь председателя классного комитета. Нацуки, создаётся, ты иногда любишь пофлиртовать с девчонками. Это тоже результат чтения книг? Хорошо. Я скажу другими словами. Просто будет нехорошо, если я втяну тебя в скверную историю. Вот и всё, что я хотел сказать. Но ну, это ты придумал себе свои страхи. Я же наслаждаюсь этим всем. Ещё. Это потрясающе увидеть тебя на Цуки совсем с другой стороны. Что ты хочешь этим сказать с другой стороны? Да так, ничего особенного, небрежно ответила Саё и звонко рассмеялась. В её памяти ещё жили воспоминания о том, Что случилось в подземной лаборатории, где командовал учёный в белом халате, и как героически сражался с ним Рентара. Эта сцена произвела на неё сильное впечатление. Но Рентара об этом даже не догадывался. Он хотел что-то сказать в ответ, но тут движение лифта замедлилось, и кабина внезапно остановилась. Двери беззвучно распахнулись, и перед ними открылось слабо освещённое пространство. В полумраке размеры помещения было сложно определить, однако ярко-красная ковровая дорожка отчётливо различалась. Она тянулась от лифта по центру прямо вперёд, словно указывая, куда нужно идти. Впереди маячила тяжёлая деревянная дверь, её украшала гравюра с каким-то геометрическим узором. Это выглядело многозначительно и от чего-то пугающе. Нацуки, я рассчитываю на тебя. Легко говорить, рассчитываю. Всё будет хорошо. Ринтара, похоже, совсем полдухом. Я знаю, ты, Нацуки, гораздо смелее и сильнее, чем думаешь про себя, особенно когда дело касается книг. Так что мне совсем не страшно. Рёта Акиба тоже восхищается тобой. При упоминании Акибы Ринтара явно смутился. Акиба-сэнпай? Ну да. Он очень часто хвалит тебя в школе. Я не умею, как ей тешить и льстить, но я никогда не лгу. Тёплое чувство разлилось в груди Ринтара. Он вдруг ощутил себя сильным, хотя до мужества было ещё далеко. Саё коснулся его плеча. Тацуки, сделай так, чтобы мы вернулись. Выйди из лифта, они ступили на мягкий ковёр. Арентара было ужасно страшно, однако он храбро смотрел на закрытую дверь. Вперёд. Только вперёд. Сейчас нельзя отступать. Он глубоко вздохнул и сделал шаг вперёд. А ты в самом деле любишь книги? Словно на еву, услышал он звучный голос Акибы. В ту пору Ринтара только-только поступил в старшую школу и познакомился с этим блистательным старшеклассником. Акиба частенько заглядывал в книжную лавку на Цуки, однако Ринтара старался держаться от него на почтчительном расстоянии. Акиба Звезда баскетбольной секции, мало того, что активно участвовал в жизни клуба школы, так ещё и умудрялся учиться лучше всех. Для Рентара, обитавшего в уединённом мерке книжной лавочке деда, Акиба был неким инопланетным существом, представителем совершенно чуждого мира. Как-то раз он всё же осмелился спросить у Акибы что побуждает его посещать их скромный магазинчик. Да потому что здесь есть хорошие книги, с некоторым недоумением ответил он. Рентара удивлённо воззрился на Акибу, тот с не меньшим изумлением смотрел на Рентару. Ты что, правда не понимаешь? Это, наверное, потому что ты живёшь среди этих книг. И дедушку своего тоже недооцениваешь. После этого Акиба произнёс пламенную речь о достоинствах книжной лавки на Цуки. Здесь собраны лучшие из лучших книг мира, говорил он. Шедевры, книги, которые пережили свою эпоху. Такие книги давно исчезли с прилавков обычных книжных магазинов. Их всё труднее достать, эти сокровища. Но у вас всегда почти всё есть. Когда не приди, Акиба легонько постучал по книжной полке. К сожалению, не нашел Шервуда Андерсона и Ричарда Джонсона, зато есть Кавка и Камю, которых в последнее время практически не переиздают, да и мало где можно найти полное собрание Шекспира. Рентаро поинтересовался, почему не переиздают, на что Акиба кратко обронил. «Потому что их не продать». Нет покупателей. Обескураживающий ответ. Книжные магазины, неблаготворительные организации. Если книги не продаются, магазин разоряется. В наше время такие книги можно купить только в букинистических лавочках. У вас как раз такой магазин и отличная подборка книг. Во всяком случае, когда к вам не зайдёшь, всякий раз отоище что-нибудь ценное. Ну разве что нет совсем уж редкой книги? Акиба говорил и всё постукивал в такт словам по книжной полке. В заключение он с улыбкой посмотрел на Рентара и объявил: "Ну и ещё здесь прекрасный гид, который всегда подскажет, где что у вас тут стоит в этой прекрасной коллекции. В каком смысле гид? А скажи-ка мне, есть ли у вас Адольф Констанна. Недавно вычитал в соцсетях, что это интересный роман, но нигде не могу найти. Есть? кивнул Ринтара и достал с дальней полки книжку. Вот. Бенджамин Констан. Этот роман знаменит уникальными психологическими портретами героев. Кажется, Франция, начало XIX века. Акиба не сразу взял протянутую книгу, некоторое время с изумлением рассматривая Рентара. Потом не выдержал и расхохотался. «А ты в самом деле любишь книги!» Смех был заразительный, веселый, совершенно не подходящий для мрачноватой атмосферы книжной лавки Нацуки. «Добро пожаловать в лучший в мире книжный магазин Секка и Тибандо горделиво сказал кто-то, стоило Рентара толкнуть массивную дверь. Помещение напоминало школьную аудиторию, только очень большую. С потолка свисала громадная люстра, пол был застелен мягким ковром, скрывающим шаги, а все четыре стены задрапированы алыми шторами. В глубине избыточно роскошного помещения Стоял огромный, сверкающий полировкой стол, и за этим столом сидел удачливый пожилой джентльмен с красивой седой шевелюрой. Он расслабленно прислонялся к спинке чёрного офисного кресла, на нём был строгий, безупречно отглаженный костюм-тройка, руки сложены на столе. Он с неожиданной теплотой смотрел на вошедших гостей. Я представляла его совершенно иначе, тихонько шепнула Саё. Первый раз вижу такого президента. Не толстого и не лысого. Даже странно. Может, это просто менеджер, который притворяется президентом? Арентара только скептически улыбнулся. Наивность Саё была просто очаровательна. Мужчина, сидевший в кресле, поднял руку в знак приветствия. Входите. Я президент этой фирмы. Он жестом указал на диван рядом с собой. Карентара и Саё были не против того, чтобы присесть, однако постеснялись садиться на такой роскошный диван, обитый каким-то пушистым мехом, они так и остались стоять. Но президент словно бы и не заметил. Вы проделали такой длинный и трудный путь. сочувствую. Думаю, это было не просто. Кабинет довольно далеко от входа, и охранники не слишком дружелюбны. Нашего друга не пропустили сюда, заметил Рентара. Президент сощурил глаза под седыми бровями. Хорошо меня извинить. Не люблю котов. Они вам так неприятны? Не могу сказать, что неприятны. Просто не люблю. особенно умных котов. Президент улыбнулся. Улыбка была наилюбезнейшая, однако от резкого тона Рентара передернула. Он напрягся, но президент опять ничего не заметил или сделал вид, что не заметил. Это было невежливо по отношению к гостям из книжной лавки Нацука, но что поделаешь, приношу свои извинения. Вы знаете книжную лавку Нацуки? Разумеется. Президент погладил подбородок. Это старомодный букинистический магазинчик, где куча всяких умных книг, которые продавец собирает для собственного удовольствия. Магазинчик переживает тяжёлые времена, никто ничего не покупает. Я просто завидую его владельцу. Никаких обязательств, никакой ответственности. «Никто не давит!» Президент изобразил любезную улыбку. Атака была совершенно неожиданной. Похожа на объявление войны. Сайо даже испугал из такого напора, но Рентара не дрогнул. Он с самого начала понял, что за улыбчивой внешностью скрывается опасный человек. Это было ясно уже тогда, когда сюда не пустили кота. Серьезный противник. Рентаро приготовился к новой атаке, но президент мягко сказал, «Очень интересно общаться с гостями из такого странного места. Просто не терпится послушать ваши байки». «На вашем месте я бы сменил интерьер кабинета», — выпалил Рентаро. Президент молчал, онемев от неожиданности. «При чем здесь интерьер?» Это сверкающая люстра, от которой просто голову ломит. Чересчур мягкий ковер. Все это показуха, чтобы пустить пыль в глаза. Это дурной тон. Может, вы всерьез думаете, что так и надо, но я бы советовал поскорее все переделать». Президент поиграл седыми бровями, сохраняя на лице любезную улыбку. Но Рентара не унимался. Извините за грубость, но дедушка учил меня всегда говорить правду, даже если человек обидится на тебя. Просто невозможно смотреть на всё это. Нацуки, остановись, отдёрнул его Саё, и Ринтара наконец закрыл рот. Ринтара сам удивлялся своей воинственности. Он прежде никогда не вёл себя так. Он предпочитал объяснять свою мысль терпеливо, добиваясь результата постепенно, даже если это было непросто и неприятно. Агрессия неразумна и неконструктивна, он хорошо понимал это. Однако на сей раз дал противнику резкий отпор. Причина была очевидна. Президент насмехался не над самим Нацуки, а над книжной лавкой Нацуки. Президент молчал, явно борясь с собой. затем вздохнул Похоже, я в вас ошибся. Вот уж не думал, что в книжной лавке на Цуки есть мальчик с таким стержнем и силой духа. Не знаю, что это такое, сила духа. Я просто-напросто очень люблю книги. Вот как. На лице президента появилось хищное выражение. Он опять помолчал. Обдумывая что-то, затем покачал головой. Говоришь, любишь книги? Это проблема. Задумчиво проронил он, будто разговаривал сам с собой. Затем протянул худощавую руку и нажал на большую кнопку на столе. Точь-же послышалось механическое жужжание, ярко-красные шторы, закрывавшие стены Медленно раздвинулись. Разом обнажились три стены, кроме той, за спиной Ринтара, в которой была дверь. В комнату хлынул яркий дневной свет с улицы. Ринтара и Саё сощурились. Яркий свет резал глаза. А потому не сразу поняли, что происходит. Они стояли посреди комнаты, находившейся на верхнем этаже высотного здания. С трёх сторон были огромные окна, за которыми виднелись ещё несколько таких же небоскрёбов. И из окон этих небоскрёбов непрерывным потоком низвергалось нечто белое, похожее на снег. Глаза Ринтара начали понемногу привыкать к резкому свету, но тут он услышал, как вскрикнула Саё. В то же мгновение он и сам понял, что происходит. У него даже дыхание перехватило. Это было похоже на метель, кружившуюся в пустоте. Снег, вылетавший из бесчисленных окон, танцевал в воздухе и беспрерывно падал на землю далеко внизу. Но то были отнюдь не снежинки. Книги. Бесчисленные книги вылетали из окон и подхваченные ветром падали вниз. Их было так много, что местами метель была похожа на густой дым, но книги были не только в воздухе. Взглянув вниз, Ринтара не поверил собственным глазам. Землю внизу устилали книги. Миллионы книг были свалены грудами. Мимо ошеломлённых Ринтары и Саё пролетела книга, так близко, что казалось, её можно поймать руками. Стало быть, книги сыпались, и из этого Здание, где они сейчас находились, понимаете, что происходит? спросил президент с милой улыбкой. Нет. Ничего не понимаю, ответил Ринтара. Просто ужасное зрелище. То, что вы наблюдаете, реальность. Именно это происходит сейчас во всём мире. Ринтара потрясённо молчал. У него просто не было слов. В этом здании располагается крупнейшее издательство нашего времени. Каждый день оно выпускает столько книг, сколько звёзд на небе, и все они падают на землю. Но в этом нет смысла. Вы же просто выбрасываете тонны бумаги на ветер. Вы создаёте кучу мусора. Потому что это и есть реальность. ответил президент У нас крупнейшее в мире издательство Каждый день мы издаём книги и продаём их людям На прибыль от продаж снова издаём и снова продаём Всё больше продаж и всё больше прибыли Украшенная сверкающим перстнем рука президента словно танцует в воздухе Точь-в-точь точь, как книги за окнами Оринтара изо всех сил пытается понять что происходит Но мысли путаются. В голове у него вырисовывается картина: книги, наваленные друг на друга беспорядочными грудами. Бесчисленные книги, которые он видел по пути сюда, странный пейзаж. Книги, падающие за окнами, и размеренный голос президента всё это накладывается, переплетается, сливается в какую-то вязкую, затягивающую в себя одуряющую субстанцию. в который можно утонуть, как в болоте. Девица на ресепшн сказала, что это опасно бродить по улице. Сейчас это воспринимается как чёрный юмор. Если вы решили так пошутить, то не смешно. Книги пишут и издают для того, чтобы читать, а не для того, чтобы выбрасывать. Какой чудный мальчик. Ты просто прелесть. Президент Наугад выбрал книгу из разкиданных на столе образцов книги это всего лишь расходные материалы, объект продажи. Моя работа заключается в том, чтобы как можно эффективнее использовать их. Если я признаю, что люблю книги, то не смогу эффективно исполнять свои обязанности. Президент неожиданно крутанулся на чёрном кресле, распахнул окно и швырнул в него книгу, которую держал в руках. В полете книга раскрылась, зависла на мгновение, словно задумалась, и исчезла из виду. «В этом и заключается наша работа!» До Рентара вдруг дошло. «Этот противник не похож на предыдущих», — говорил кот. «Те двое из первых двух лабиринтов Были странные типы, но книги они любили. Этот человек, что сидит сейчас перед Ринтаро, к книгам абсолютно равнодушен. Что можно сделать в подобном случае? Нацуки, с тобой всё нормально? Словно издалека донёсся до него голос Юдзуки. Ринтаро поднял глаза и увидел, что она смотрит на него с испугом. просто сверлил его глазами Он кивнул и снова повернулся к человеку в кресле Мой друг попросил меня спасти книги, поэтому я здесь. Спасти книги? Да. Я должен вас остановить. Думаю, он имел в виду именно это. Какая чушь? Я же сказал, это просто работа. Моя работа Все эти рассуждения о спасении пустое слово, ничего общего с реальностью. Но вы относитесь к книгам как к мусору, как к обрывкам бумаги. Что может дать читателю человек, создающий книги, при таком отношении? Люди и так читают всё меньше и меньше. И если человек вашего статуса так презирает книги, то все разочаруются в чтении окончательно. Люди перестанут читать и покупать книги. Разве я не прав? Сидавасай президент сидел неподвижно, внимательно слушая отповедь Ринтара. Его глаза под кустистыми седыми бровями ничего не выражали, но на губах играла лёгкая улыбка, отчего лицо казалось ещё загадочней. Вдруг плечи президента мелко затряслись, а потом буквально заходили ходуном. Президент истерично расхохотался. Смех был пронзительный и какой-то сухой. Он разносился по всей комнате. Ринтара и Саё растерянно умолкли. Президент всё смеялся и смеялся и никак не мог остановиться. Чтобы успокоиться, он даже Ладонью рот закрыл, потом несколько раз стукнул кулаком по столу и только тогда взял себя в руки. Ну, ты глупец. Всё ещё не отсмеявшись до конца, холодно сказал он: "Нет. Ты не один такой дурак. Эти глупости, что вы вот ты сейчас тут нагородил, повторяют многие. Очень это распространённое заблуждение". Почему? Заблуждение. Потому что потому что это верх глупости думать, что невозможно заставить людей покупать книги. И президент снова везгливо рассмеялся. Только глупцы могут утверждать, что в наше время книги плохо продаются. Книги великолепно продаются. И наше издательство просто процветает. Вы насмехаетесь надо мной? Вовсе нет. Это факт. Книгу очень легко продать. Нужно только помнить одно правило. Президент радостно посмотрел на мрачно молчавших Ринтара и Саё и закончил шёпотом, словно раскрывая страшную тайну. Нужно продавать то, что покупается. Вот это правило. Странная логика, подумал Ринтара. Тут явно какой-то скрытый смысл. Именно так, улыбнулся президент. Мы продаём книги вовсе не для того, чтобы дать читателю знания. Мы выпускаем книги, которые людям нравится читать. Меня не интересуют книги, в которых есть идеи, философия, словом то, что, как считалось раньше, нужно передавать из поколения в поколение. В том числе эзотерические откровения и жестокая правда жизни. ныне общество не нуждается в подобных книгах, они не будут раскуплены. Издателю не нужно знать, что необходимо сказать миру, ему нужно знать, что этот мир хочет услышать. Вот что нужно понимать. Послушайте, Вы говорите ужасные вещи. Но раз ты это понимаешь, то ты умный мальчик. Выдающийся. Президент со смешком взял со стола пачку сигарет и закурил. Но это правда жизни. Именно так мы получаем хорошую прибыль. Над столом вилась лиловая струйка сигаретного дыма. Сквозь дым было видно как за окном беззвучно падают книги. Если твоё детство прошло в книжном магазине, то ты должен понимать это, нацуки. Люди очень заняты. У них слишком мало времени, чтобы тратить его на толстенные литературные шедевры. Да и денег тоже жаль. Однако для социального статуса книги всё ещё имеют значение. Полагаю, каждый человек захочет создать видимость образованности, изображая, будто читает сложные книги. Мы учитываем потребности таких читателей и делаем для них соответствующие книги. Иными словами, простой пересказы или краткое изложение разлетаются как горячие пирожки. Президент довольно рассмеялся. Другим хочется пощекотать тебе нервы, и для таких подойдёт описание насилия или эротика. Есть ещё категория люди, страдающие полным отсутствием воображения. Для них мы издаём правдивые жизненные истории о том, что якобы действительно произошло. Это расходится лучше всего. Даже допечатки делаем. Огромная прибыль продажи растут. Оринтара почувствовал, как в горлу подкатывает тошнота. Для тех, кому совсем не до чтения, сойдут каталоги с краткими аннотациями. Если не знать правил создания успешной книги и правил успешного продвижения книги, то не сразу поймёшь, будет читатель покупать эту книгу или нет. А самое главное, Это отсутствие рисков. Прекратите. Не прекращу. В голосе президента зазвучали стальные нотки. Ринтар показалось, что в комнате резко упала температура. Но хотя ему было жутко холодно, лоб покрылся испариной. Президент повернулся в кресле и искоса взглянул на Ринтара. Есть огромная разница между книгами, которые интересны лично тебе, и теми, что хотят получить люди. Взгляд президента смягчился, в нём даже было некое сострадание. Вспомни, много ли покупателей было в книжной лавке Нацуки? Сколько людей сейчас читают Пруста или романы Ралана? Кто станет покупать такие книги за немалые деньги? Ты, наверное, понимаешь, что нужно многим людям, чтобы книга была лёгкой для понимания, захватывающей и дешёвой. Вот чего они хотят. И книги приходится меняться. Тут ничего не поделаешь. В самом деле, с отчаянием пробормотал Ринтара, с трудом подбирая слова. Книги всё больше худеют. Книги худеют. Какое поэтичное выражение. Однако это всё равно не значит, что они будут покупаться. Продажи это не главное. По крайней мере, мой дедушка верил в это до самого конца. Значит, надо поставить на полки всё, что не продаётся, и похоронить себя вместе с мировыми шедеврами. Как в книжной лавке на Цуки. Ринтаро с ненавистью смотрел на президента, но не нашёлся, что ответить. Никому не интересны истина и этика. Все устали от жизни и жаждут просто развлечения или душевного покоя. Чтобы выжить в таких условиях, книга должна меняться. Ничего другого ей не остаётся. Продажи это всё. Даже самый гениальный шедевр канет в лету, если он не будет продаваться. Оринтаро почувствовал лёгкое головокружение и приложил ладонь к лбу. Потом по привычке поправил очки, однако так и не смог собраться с мыслями. То, что он услышал, было слишком неожиданно. Если бы речь шла об очаровании и ценности книг. О, тут Рентаро мог говорить часами. Но то, о чем говорил президент, было за гранью понимания. Рентаро просто никогда не задумывался об этом. И вообще мир, с которым он столкнулся сейчас, был для него совершенно чуждым и незнакомым. «Эй, Нацуки, что с тобой?» Голос Сайо вернул его из забытья. Она подошла к Рентаро и с силой стиснула его ладонь. Все хорошо. Что-то мне так не кажется. Я сказал, все нормально. Сайони сдвинулась с места, со злостью глядя на президента. Он говорит очень странные вещи. Я тоже так думаю. Но в его доводах есть своя логика. Плевать на логику. Отчеканила Саё. Я мало что смыслю в логике, но то, что он говорит, не нормально. Оринтара покосился на профиль Саё, и тот чужи чу услышал голос кота. В этом лабиринте очень силён дух истины, но не всё истинно, что кажется истиной. Где-то в ней кроется ложь. От слов президента Ринтара так растерялся, что все подходящие слова вылетели у него из головы. Доводы были шокирующе безжалостными, но что-то в них не сходилось. Ринтара снова поправил очки. Зачем ломать над этим голову, нацуки-кун? Непринуждённо проронил президент, выпустив из рта густую струю сигаретного дыма. Ты ещё совсем юн. Есть вещи, которые ты не хочешь принимать, но я знаю, как устроен мир. Ценность книги измеряется не восторгом читателей, а количеством проданных экземпляров, то есть тиражом. В наше время всё решают деньги. И ценность книги тоже. Даже идеальный бегун сойдёт с дистанции, если забудет об этом правиле. Печально, конечно. Голос президента словно вбивал в голову Рентара чужие мысли. Он явно пытался подавить его волю к сопротивлению, но Саэль цепко держала друга за руку, как бы стараясь помочь ему собрать ускользающие мысли. Президент негромко рассмеялся. Рентаро изо всех сил напряг мозг. Стоило ему нащупать мысль, как смех и отвратительный табачный запах снова сбивали его с толку. И голова опять становилась туманной. Однако Рентаро упорно пытался выбраться из этого тумана. Нельзя останавливаться. Это правда. Книжная лавка на Цуки — довольно необычный книжный магазин. Орентаров взглянул на противника, сидевшего за столом. У нас мало покупателей, и нам удаётся продать не так много книг. Но у нас особенная атмосфера. Есть такое слово разочарование. Покачал головой президент. Оно идеально выражает мои чувства в данный момент. Меня совершенно не интересуют твои сантименты. Это не сантименты. Все, кто заглядывал к нам, испытывали то же самое. Наш магазин просто пропитан дедушкиными мыслями и чувствами. Это ощущается, стоит переступить порог. Да, это особенное место. Слишком расплывчато и умозрительно. И совершенно не убеждает. А вот что? Расскажи-ка мне по конкретнее. «Что такого особенного было в мыслях и чувствах твоего дедушки?» «А зачем объяснять что-то?» «Он чувствовал и думал в точности так же, как и вы», очень тихо сказал Рентара. При этих словах президент словно оцепенел. Он так и остался сидеть с дымящейся сигаретой в поднятой руке. Стройка дыма становилась всё тоньше и прозрачней, пока совсем не иссякла. Президент слегка прищурил глаза, губы его дрогнули. Я не очень понимаю, что ты имеешь в виду. Это же ложь. Седые брови удивлённо взлетели вверх. Вы сказали, что книги это всего лишь объект для продажи. Это нельзя заниматься продажами, если любишь книги. Совершенно верно. Это враньё, с напором сказал Ринтара. Пепел с сигареты упал в пепельницу. Те ещё вы сказали, что книга должна измениться, чтобы выжить. Значит, вы хотите, чтобы она выжила. Человек, который считает книгу просто предметом торга, объектом продажи, Вряд ли сказал бы такое. Какая интересная логика. Тонкий нюанс. Да, нюансы очень важны. Если считать книги просто пачками бумаги, то лучше вовсе не издавать их. Но вы же изо всех сил пытаетесь изменить книгу, чтобы она всё-таки выжила. Значит, вы любите книги, и потому вы находитесь здесь на своём месте. как и мой дедушка. Рентара умолк. Повисла гнетущая пауза. В комнате воцарилась мертвая тишина. За окном время от времени беззвучно падали книги. Но их стало явно на порядок меньше. Президент несколько раз поднял глаза на Рентара. Потом развернул стул и... И уставился в пустое небо за окном. Всё это не имеет значения, наконец произнёс он. То, что ты сказал, не меняет сути. Неважно, что я чувствую и думаю, я должен оперироваться на реальность. Люди хотят покупать тонкие книги, и книги становятся тоньше. Я должен исполнять желания покупателей. Этот процесс не в силах остановить никто. Ты говоришь, у вас особенная атмосфера. Но разве от этого приходит больше клиентов? Нет, их все меньше. И это лучшее доказательство моей правоты». «Что вы такое говорите?» раздался вдруг голосок Сайя, похожий на дуновение свежего ветерка. Президент и Рентара дружно уставились на нее. Саё стояла рядом с Рентаро. "С чего вы взяли, что в книжной лавке на Цуки всё меньше клиентов? В лавку часто приходит старшеклассник Акиба. Он очень умный, хотя характер у него не очень. Но он постоянный покупатель. А теперь и я стала покупать в лавке книги". Голос Саё был холодным и решительным. Нав no. президент по-прежнему сидел неподвижно. «Но ведь невыгодно вести подобный бизнес. Какой смысл держать магазин, где плохо продаются книги? Книга торговля — неблаготворительность?» «Сколько нужно денег, чтобы вы остались довольны?» — спросил Рентара. «Сколько?» Президент удивленно округлил глаза. «Стоит начать разговор о деньгах, и этому не будет конца, — Так, говорил дедушка. Если есть миллион, человек захочет два. Если 10 миллионов, он захочет 20. Давайте перестанем говорить о деньгах. Лучше поговорим о книгах, которые мы сегодня прочли. И они считают, что книжный магазин непременно должен приносить прибыль. Есть множество вещей не менее важных, чем зарабатывание денег. Книги не обязательно должны убеждать в чём-то. Это просто способ передачи информации. Диалог с собеседником. Если вы любите книги, то не нужно утверждать, что они всего лишь объект продажи, даже если всё идёт не так, как вам хочется. Надо признаться, сказать громко, чтобы все слышали: я люблю книги. Президент посмотрел на Рентаро с некоторым сомнением. Сложив на столе руки, он полуприкрыл глаза, словно ему мешал ослепительный свет. Но, ну, допустим, я скажу это, что-то изменится? Изменится, быстро сказал Рентара. Когда вы признаете, что любите книги, вы больше не сможете издавать то, что вам не нравится. Президент Шираку раскрыл глаза. и беззвучно растянул губы. Оринтара даже не сразу понял, что в его улыбке таится горечь. Через несколько мгновений книгопад за окном прекратился. Мир застыл, словно время остановилось. Это же очень тяжело. жить такой жизнью наконец вымолвил президент теперь он смотрел оринтара прямо в глаза оринтара не стал отводить взгляд а мне кажется, что гораздо тяжелее сидеть и утверждать, что книги всего лишь объект продаж вот как пробормотал президент но тут дверь комнаты распахнулась И вошла девушка. Время истекло, объявила она. Президент жестом отпустил её. Потом также молча вытянул правую руку и указал на дверь. Створки тяжёлой двери, из которой только что вышла девушка, широко раздвинулись, открыв красную ковровую дорожку, ведущую к лифту. Никто не проронил ни слова. Рентаро переглянулся с Сайо, потом повернулся и направился в двери. «Удачи тебе!» — послышался сзади голос президента. Обернувшись, Рентаро увидел два сияющих глаза под седыми бровями. Они излучали тихий свет, но Рентаро так и не смог до конца понять их выражение. «И вам удачи!» ответил он после секундной заминки Похоже, президент не ожидал такого. Он удивлённо распахнул глаза, лицо его расслабилось, и на губах заиграла улыбка. Мягкая, но горькая улыбка. Благодарю за труды. В проходе между книжными полками залетом мёртвенно-белым светом послышался знакомый голос. «Кот!» Шагая впереди, Рентара и Сайо, он обернулся. «Похоже, вы прекрасно справились». «Даже не знаю. По крайней мере, президент улыбался, провожая нас». «Этого вполне достаточно», — кивнул кот, бесшумно ступая. Бледный свет свет... Бесчисленные книжные стеллажи по обе стороны прохода, мерцающие лампы, странный вид был уже хорошо знаком. Кот вёл их привычным путём. Он скуп поблагодарил их, а потом замолчал и шёл вперёд в тишине. Порой тишина может сказать больше, чем звуки. Ты вроде бы говорил, что это последний лабиринт. Мнеловко спросил Ринтара у кота. Кот остановился. "Да, это так", сказал он. Ринтара огляделся. Они были уже внутри книжной лавки Нацуки. Длинное приключение казалось волшебным сном, и теперь они увы были дома. Кот проводил их до середины магазина, развернулся и, проскользнув между ногами Рентара и Саё, снова вернулся в проход. Он не соизволил ничего сказать на прощание. "Уходишь?" не удержавшись, спросил Рентара. "Я должен уйти". Кот оглянулся и отвесил поклон. "Благодарю". "Вы" освободили книги, очень много книг. Кот, освещённый мертвенным светом, застыл в поклоне. Всё это было настолько фантастично и в то же время настолько проникновенно и искренне, что Ринтара даже не нашёл, что сказать в ответ. Ты преодолел все три лабиринта. На этом моя миссия Исщерпана. Так мы больше не увидимся? Поспешно вмешалась в разговор Саё. Нет. Не увидимся. Мне больше не нужно встречаться с вами. Саё растерянно оглянулась на Ринтара. Тот тоже стоял молча, потом печально вздохнул. Если мы и в самом деле расстаёмся, я хочу кое-что сказать на прощание. Пожалуйста, можешь сказать, что хочешь, даже если это будет что-то печальное или не слишком приятное. Я просто хотел сказать спасибо. Вот и всё. Ринтара склонил голову перед котом. Теперь не только кот, но и Саё смотрела на Ринтару с изумлением. Ты решил пошутить? Вовсе нет. Варентара поднял голову и невесело улыбнулся. «Иногда и до меня что-то доходит». «Вот как? И что же?» Кот с подозрением уставился на Варентара. «Ты появился якобы для того, чтобы попросить моей помощи. Мол, надо освободить книги. Но мне, думается, все немного не так». Кот даже глазом не моргнул. В тот день, когда умер дедушка, я думал, что мне конец. У меня нет ни матери, ни отца, а теперь ещё и дедушка умер. Всё было так ужасно, что я просто не знал, что делать. И тут вдруг в моей жизни появился ты. Оринтаро почесал голову и смущённо добавил: "Если бы не ты, я бы сейчас не стоял тут и не улыбался". Ты просил о помощи меня, но на самом деле это ты помог мне. Рентара посмотрел на кота, вздохнул и продолжил. Я сидел тут, отгородившись от мира, но ты буквально насильно вытащил меня в мир. Благодарю. Сидеть в книжной лавке — это прекрасно, — возразил кот. Тут другое. и закрылся в своей раковине, как устрица. Да, в раковине. Взломай свою раковину. Низкий голос кота проникал Ринтару в самое сердце. Не нужно замыкаться в своём одиночестве. Ты не один в этом мире. У тебя много друзей. Они беспокоятся о тебе. Это было сказано решительно, но очень тепло. Оринтаро хотел спросить ещё о многом, однако слова застряли у него в горле, и он молча вспомнил всё, что было, начиная со дня смерти деда. Прошло всего несколько дней, но эти печальные дни он провёл вместе со странным котом. Это было незабываемое время. Подарок от загадочного кота Самый прекрасный подарок. Нет, это нелогично. Это не может быть концом. Оринтара ещё не избавился от всех сомнений. Он даже пока не знает, как выразить их. Благодарю. Спасибо тебе за всё. Вот что я хотел сказать. Благодарности приняты, усмехнулся кот. Он грациозно поклонился. Перековырнулся, прыгнул в проход между книжными полками и окутанный бледным светом помчался, рассекая воздух. Ринтара и Саё молча проводили его взглядами. Кот ни разу не оглянулся. Когда его фигура растворилась в нежно-голубом свете, они увидели перед собой заднюю дощатую стену книжной лавки Нацуки. И хотя никто ни вошёл, и ни вышел, колокольчик коротко звякнул.